Глава 36. Когда он подошел к флайграву, у его женщины, словно вихрь, налетели на него с расспросами. Но Стэн загадочно молчал и не отвечал на их вопросы до тех пор, пока не устроился удобно за пультом управления. — Стэн, перестань молчать! — воскликнула Джема, теряя всякое терпение. — Он жив? — Мертв! — сразу ответил Стэн, и добрая дюжина вопросов сама собой отпала. «Бедняга — Бедняга! — с нотками сожаления в голосе сказала Джема. Стэн удивленно посмотрел на нее и что-то промычал себе под нос. «Правда, он полицейский?» — спросила Шира, потянув его за рукав. «Ты не ошиблась, это коп», — качнув головой, ответил Стэн. Шира довольно улыбнулась и посмотрела на Джему. Та сделала вид, что ничего не заметила, и принялась забрасывать Стэна вопросами. «Ты уверен, что это полицейский?» «Да». «Из космической?» «Верно». «Больше ты ничего не заметил?» «Да нет, вроде». «А кто его убил, Стэн?» «Хм...» — А вдруг где-то поблизости находятся те, кто это сделал? — задала Джем очередной вопрос и сама испугалась своих слов. — Тогда почему мы не улетим отсюда? — удивилась Шира. — Потому что надобности в этом нет, — успокоил ее Стэн. — Этот парень лежит здесь несколько дней и порядком уже подпортился. Но это не важно. — А что важно? — прервала его Джема. — Минутку, куколка! — Стэн ухмыльнулся и полез рукой в карман. «Метрах в десяти от этого парня я обнаружил одну интересную вещицу». С этими словами Стэн вытащил кассету Гола комбайна и показал ее девушкам. «О, здесь полицейская эмблема!» — воскликнула Джема. Она выхватила кассету из рук Стэна и принялась вертеть ее у себя перед глазами. «Верно!» — Стэн решительным жестом забрал у нее кассету и взвесил ее на ладони. «Думаю, если просмотреть запись, то можно узнать много интересного, как о самом полицейском, так и о том, что он здесь делал». «Слушай, Стэн!» — воскликнула Шира, пораженная какой-то догадкой. «Ну? А что, если это его корабль разбился той ночью?» — проговорила Шира. «Представляешь, Стэн, и никакие это не пришельцы!» — возбужденно добавила она. «Что ж, не исключено!» — немного помолчав, согласился Стэн. «Но даже если это был его корабль...» то на этой планете наверняка должны быть и те, кого он преследовал, и кем впоследствии был убит. — А если они улетели? — спросила Джема, не очень-то понимая, к чему она клонит. — Возможно, — согласился Стэн, — но шанс все-таки есть. — Какой шанс? — ничего не понимая, — спросила Шира. — Отыскать этих парней и предложить им взять нас на свой корабль, — спокойно ответил Стэн. — Стэн, ты меня удивляешь, — воскликнула Джема. — Мы даже не знаем, кто они такие. «Нам этого и не нужно знать», — возразил Стэн. «Главное, у них есть корабль, и у нас есть шанс покинуть эту чертову планету. Уверен, вы этого хотите не меньше меня». «Это так», — согласилась Джема. «Но мы можем влипнуть в очень неприятную историю». «Но не сидеть же нам в этом лесу», — вмешалась в разговор Шира, который в основном поддерживал Стэна. «Я против», — упрямо заявила Джема, использовала последний довод в пользу своих слов. «Мы с тобой запустили ретранслятор». И нам остается только дождаться спасательного корабля. Разве нет?» — резко спросила Джемма, повернувшись к Стэну. «Это все пустые разговоры», — проворчал Стэн. «Нам не стоит смотреть на этот ретранслятор как на единственную возможность спасения. Еще неизвестно, примет ли кто-нибудь посылаемый им сигнал. Но ты же говорил, что как только мы запустим его на орбиту, за нами сразу прилетит спасательный корабль». Джемма выглядела удивленной, слегка растерянной. «Или ты...» — она запнулась. «Обманывал нас?» Как ты можешь так говорить? гневно крикнула Шира. Стэн, скажи ей, пусть замолчит. Успокойся, Шира! Стэн сделал ей знак, и шира послушно затихла. Чего ты хочешь, Джема? спокойно спросил он. Я хочу вернуться к грузовому отсеку и там дождаться корабля, твердо проговорила она. С меня достаточно всех этих приключений! Она стукнула кулачком по сиденью и упрямо посмотрела на Стена. — И когда ты хочешь вернуться, — поинтересовался Стэн. — Сейчас, — заявила Джема, решив, что под воздействием ее слов он изменил решение. — Окей, крошка. Стэн ухмильнулся и повернулся назад. Затем протянул руку и взял сиденье антиграф. — Держи, — сказал он, протягивая антиграф, опешивший Джеми. Зачем? — удивилась она, мало что понимая. — Ты хотела вернуться на корабль? — Ну да, — машинально ответила она. — Вот и катись ко всем чертям! — рявкнул Стэн, швырнув ей антиграф. «Одна?» — возмутилась Джема. «Конечно. Охраны для тебя у меня нет», — насмешливо ответил Стэн. «Ну, знаешь...» — Джема покраснела и от негодования готова была лопнуть. «Что мне нужно, я знаю!» — холодно отрезал Стэн. «И запомни, крошка, в мои дела не лезь! Это для тебя может плохо кончиться, ты меня поняла?» Джема в ответ что-то прошипела и швырнула антиграф себе под ноги. Видно, лететь к грузовому отсеку ей больше не хотелось. «Ну?» — с издевкой в голосе проговорил Стэн. «Что «ну?» — насупившись, спросила она. «Так что ты решила? Торопись, Джемма, у нас не так много времени, как ты себе думаешь». «Я лечу с вами», — процедила Джемма, понимая, что лететь одной кораблю было бы самоубийством. «Ты это твердо решила?» «Да». «Окей». Стэн вдавил на пульте кнопку, и защитный купол бесшумно накрыл их. «Куда мы летим сейчас?» Довольным тоном спросила Шира. Ей было жаль Джему, но не настолько, чтобы утешать ее. В общем, Шира была рада, что Стен с ней поссорился. «Никуда мы не летим», — ответил Стэн. «Мы остаемся здесь и будем дожидаться темноты. А потом?» «Я же сказал. полетим искать корабль и парней, которые прикончили копа. А если они и с нами попробуют проделать подобную штуку?» Все еще злясь на него, спросила Джема. «Может, и попробуют», — криво улыбнувшись, согласился Стэн но не думаю, что из этого у них что-то получится. «Хотелось бы верить», — сказала Джема, не придумав ничего лучше. «Верить можно», — проговорил Стэн, вставляя найденную кассету в блок бортового голокомбайна. «Чем зря спорить, давайте лучше посмотрим, что в ней записано», — добавил он, запуская многофункциональный голокомбайн. «Прибавь яркости», — попросила Шира, сидевший на заднем сидении. «Это запись такая», — пояснил Стэн. «А...» Понимающе протянула девушка после того, как Стэн все же попытался отрегулировать висевшие в воздухе над пультом управления изображение. «Этот полицейский получил задание», — сообщил Стен спустя некоторое время. «Не слепые», — за двоих ответила Джема.